Рендером, однако, взглянув на загадочные формы руль, как раз в тот момент, когда снова раздался вой в лесу, удрученно покачал головой. И внезапно деревья стали гораздо выше. Теперь их украшала бахрома из низко свисающих виноградных лоз и что-то вроде голубого испанского мха, похожего на кружевную накидку. Зато машина обрела почти нормальный вид. По счетчику у нас оставалось еще полбака бензина. — Пока едем дальше, — задумчиво проговорил мой братец, и я только согласно кивнул. Дорога снова стала значительно шире, на ней появилось бетонное покрытие, с обеих сторон лежали глубокие кюветы, заполненные грязной жижей. На поверхности жижи плавали листья, мелкие ветки, разноцветные птичьи перья, Голова у меня вдруг стала странно легкой. Я почувствовал небольшое головокружение. Рен дом тут же предупредил: «Спокойно, дыши глубже». Хотя я ничего о своих ощущениях сказать не успел. Мы совершаем прыжок во времени, так что сила тяжести несколько изменится. До сих пор нам поразительно везло. Я хочу, пока возможно, попользоваться этим везением. Следует спешить. Может быть, удастся выиграть время. — Хорошая идея, — одобрил я. — Может, и так, — пробормотал он. — Но, мне кажется, в любом случае рискнуть стоит. Ого! — Ого! Гляди-ка! Мы взбирались на холм, и тут с другой, невидимой нам стороны, на вершину его вылетел грузовик и с грохотом понесся вниз нам навстречу. Он мчался по встречной полосе прямо нам в лоб. Я резко крутанул рулем, чтобы избежать толкновения, но грузовик тоже резко вильнул. В самый последний момент, чтобы избежать лобового удара, я вынужден был съехать с дороги на мягкую обочину и остановиться у самого краешка глубокого кювета. Справа от меня свизгом затормозил грузовик. Я попытался вывернуть колеса и выбраться на дорогу, однако мы прочно застряли в рыхлой земле. Хлопнула дверца грузовика, и я увидел, что из кабины, с правой ее стороны, вылез шофер, что означало только одно, он-то ехал как раз по своей полосе, а мы по встречной. Я был уверен, что нигде в Штатах нет левостороннего движения, в отличие от Великобритании. Однако только теперь мне стало окончательно ясно, что мы давно уже покинули те земные края, которые я знал. Это была цистерна. На баку у нее огромными красными буквами было написано Зуниоко. а пониже и помельче езди им по всему свету». Шофер обрушил на меня целый поток брани. Едва я успел, выбравшись из машины, начать извиняться. Он был высоким, того же роста, что и я, только очень толстый и похож на пивную бочку. В руке он держал монтировку. «Послушай, я ведь уже извинился», — сказал я. «Но что тебе еще от меня надо? Никто ведь не пострадал, машина тоже целая». Да таких дерьмовых водил, как ты, и близко к дороге подпускать нельзя, завопил он. Ведь ты ублюдок, кому хочешь под колеса попадешься? Тогда из машины вылез Рэндом и сказал: "Слушай, милок, валик ты своей дорогой". В руке Рэндом держал пистолет. Убери, быстро сказал я. Однако он не послушался и спустил предохранитель. Наглый хмыр развернулся и бросился бежать. Широко раскрытые глаза его побелели от страха, челюсть отвисла. Рэндом поднял пистолет и аккуратно прицелился прямо в спину бегущего. Мне удалось стукнуть его по руке, как раз когда он выстрелил. Пуля чиркнула по бетонному покрытию и срикошетила назад.